Пока он рылся в ящиках в поисках ключей, адреса, хоть какой-то подсказки, часть мозга осмысливала его новое положение. Подделыватель. Где он выучился этому ремеслу? Где нашёл деньги, чтобы начать своё дело? Юсеф сказал, что вытащил его из канавы. Выходит, он выбрался из какого-то переплёта. Без имени, без прошлого, без будущего. Славянин помог ему встать на ноги, но кто его выучил? «Подделыватель!» — он твердил это слово себе под нос, продолжая поиски. Лишь чудом босники не нашли его денежки в корпусе Пендюка. Им помешал его приход. Обыск галереи они так и не закончили. «Подделыватель! Лучшего ремесла для хронического самозванца и не найти! Разве он не подделывает собственную жизнь?» Он остановился, осознав тщетность своих усилий. «Ничего для него здесь нет!»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 Нигде ни единого закоулка, чтобы устроить тайник. И всё-таки он снова спустился на первый этаж. Передвинул холодильник, обследовал чуланы, обшарил стены и шкафы, приподнял вентиляционные решётки. Внезапно ему захотелось рухнуть на кровать, забыться сном и никогда не просыпаться. Но нужно держаться. Переступая через обломки, он направился на кухню и сделал себе кофе. Тут ему пришло в голову — а нет ли у него где-то в посёлке лофтов подсобного помещения? М, м Нашлись бы счета квитанции об аренде. Тем не менее, он с чашкой в руке подошёл к двери и оглядел мощёную улочку. Всё тихо. Здешние обитатели представить не могли, что творится у них под боком. Взгляд зацепился за металлическую плиту с двойными створками, врытую в землю в пяти метрах от его порога. Он обернулся к стойке, но, но художника порылся, нашёл молоток и отвёртку. С их помощью он, вероятно, закреплял полотна в подрамнике или, по крайней мере, создавал видимость работы. Он пошёл к люку, воткнул отвёртку между створками. Хватило удар молотком, чтобы она сработала, как рычаг. Створка поддалась. Шаплен обнаружил бетонную лестницу. Он шагнул вниз, закрыл люк над головой, нащупал выключатель. Вспыхнул свет. От лестницы тянулся коридор с целым рядом деревянных дверей. Пахло затхлостью и пылью. Подвалы лофтов. Он двинулся вперёд, гадая, какой из них принадлежит ему. Через пару шагов сомнений не осталось. Лишь одна дверь была металлической. Висячего замка не видно, только замочная скважина. За этой дверью то, что он ищет. В руках он по-прежнему сжимал молоток и отвертку. Отбросив все предосторожности, он просунул ее между стеной и дверным косяком и изо всех сил ударил молотком. Металл прогнулся, образовав щель. Он вогнал отвертку поглубже и вновь воспользовался ею, как рычагом. Замок поддался. У Шаплена вырвался ликующий крик. Он увидел несколько принтеров. На рабочей поверхности микроскоп, гриф, элики, стересцы. На полках химикаты, тушь, штампы.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 «Навыки возвращались к нему так же легко, как к пловцу, погрузившемуся в воду после тридцатилетнего перерыва. В чём тут дело? Следует ли отнести это мастерство ремесленника насчёт его культурной памяти? Или другое объяснение? Он избавился от таинственного имплантата, и это высвободило его настоящую память. Сейчас не время об этом думать. Он запустил принтеры, включил другие машины». Один за другим он обретал все свои навыки. Как отсканировать паспорт или любое другое удостоверение. Как вытравить водяные знаки или флуоресцентные полоски, позволяющие установить подлинность документа, чтобы затем создать новые, безо всяких опознавательных знаков. Он вспоминал, как сам переделывал свои приборы, чтобы копировать микроскопические знаки, исключающие саму возможность подделки.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 правило, которым он неизменно следовал, никогда не использовать данные реально существующих людей, никогда не мошенничать, не покушаться на кредиты и банки. У Но-Но был другой крестовый поход. Он создавал новых французских граждан. Надев латексные перчатки, он взялся за незаполненные документы, электронные паспорта со значком, указывающим на наличие чипа. Всё по последнему слову техники. Он собирался приняться за дело, когда у него возникла новая идея. Наверняка неудачная, но уже поздно от неё отказываться. Обеими руками он откинул волосы. Там видно будет. А пока за работу. Надо спасать шкуру, но-но.